Глава десятая Уже несколько недель Микель вращался в кругу друзей Терезы. На работе заметили, что у него несколько отсутствующий вид, и Жулия, у которой был нюх на подобного рода вещи, уже многим успела намекнуть, что Жансана влюбился. На самом деле я не то чтобы влюбился, Я безнадежно влип, я был связан по рукам и ногам, был готов вскрыть себе вены. Психиатр назвал бы это чрезмерной зависимостью, а я считал это полетом на небеса. Я еще раз сходил на концерт римского трио, без всякого повода приревновал к обоим братьям Молинер, она меня с ними познакомила. А потом Микеле Тереза пошли вместе ужинать. Она рассказала мне, что в следующем месяце у нее два концерта в Париже. А я спросил ее, можно ли мне тоже поехать. А как же работа? Но можно я тоже поеду? И, как маленький, я буду тихо сидеть. — Со мной же Арманд поедет, — улыбнулась она. «Арманд? Тот, который с усами?» «С усами». И она мне улыбнулась. «Что с тобой такое, Микель?» «Наверное, я просто ревную». «Ошибка. Чтобы ревновать, и к тому же иметь на это право, нужно предварительное согласие обеих сторон, которого мы с Терезой никогда друг другу не давали». Я улыбнулся, чтобы показать ей, что хотел бы переменить тему». «Почему ревнуешь?» — заинтересовалась она. «Что с тобой такое?» «Прости, я неправильно выразился. У тебя своя жизнь, а у тебя своя». Великая неправда. Микель Женсана в это время был одиноким человеком, который только и делал, что читал, слушал музыку, ходил на выставки С каждым днем все лучше понимал искусство и становился все более ранимым в обществе медленно угасавшей матери. И больше никого у него не было, если, конечно, не вспоминать об отце. А кроме того, он работал в журнале «Журнал», где ему было поручено писать о красоте чужих творений, и это превращало меня в великого завистника». Ты мне сказала, что... Нет, неважно Нет, говори. Ты мне сказала, что Арманд... Только твой менеджер. Тереза снова улыбнулась. Микель не обратил внимания на капельку пота над ее верхней губой. Не переставая улыбаться, она посмотрела мне в глаза. С Армандом мы прожили... Ну... В общем, очень долго. Вот блин. А ты как думал, любовник Хренов, что эта женщина девственность для тебя хранила? Нет, Джемма, мне действительно безразлично, переспала ли ты с двадцатью тысячами мужиков. Прости. У меня нет никакого права требовать у тебя объяснений, Тереза. Благодарю. В этот момент кто-то сел за соседний столик, и мы почувствовали себя несколько неуютно. Мы сделали вид, что не обратили на это внимание. Вы давно расстались? Ты разве мне только что не говорил, что у тебя нет никакого права? Да-да, прости меня, Тереза, но ты пойми. Забудь, беру свои слова обратно. Пять месяцев назад. Так. Да, мы расстались. Но он все еще мой менеджер. Почему? Потому что он очень хорошо работает. Нелегко это дело. Вытягивать информацию у женщины, смотревшей на него все с той же улыбкой, но как-то издалека, и я решил рассказать ей о своей жизни все, что только можно было рассказать. Я до сих пор иногда думаю, что рассказывать о себе — это внутреннее очищение для человека. Трудности наступают тогда, когда слишком много вещей, подобных смерти быка, заставляют тебя обходить молчанием некоторые детали. «Передо мной?» Ты их не замалчивал. Жулия подозвала официанта и улыбнулась. Правда? Люблю тебя, наверное. Или тебе больше не с кем поговорить? Вот дает Жулия. Мы заказали кофе. И Микель вступил в чрезвычайно полезную беседу о разнице между коньяком и армоньяком с Медрдотелем, разгневанным редкостным невежеством месье за восемнадцатым столиком. В конце концов ему налили бренди Торрес-5, и Микель рассказал Терезе о Жемме, о работе, о своей жизни. И она слушала, с большим интересом. А потом он проводил ее домой, И она привиделась ему во сне. И они снова встретились. Через четыре или пять дней посреди площади Каталонии они, не говоря ни слова, поняли, что они уже вместе. И он попросил, чтобы она разрешила ему послушать, как она работает, но она все равно не разрешила, но предложила ему поехать с ней в Париж. А как же Арманд? «Да на что он тебе сдался, этот Армант?» Он просто был слишком старомоден, чтобы разбираться в таких вещах. Она была женщина молодая, совсем по-другому воспитанная. У нее явно был большой опыт в отношениях и история, полная мелких поражений, которые сделали ее менее уязвимой и помогали ей не смешивать одно с другим когда она говорила, что раньше они с Армандом жили вместе, но теперь он только ее менеджер, скорее всего, в этом не было ни капли лжи. И то, что они с Армандом работали вместе, не вызывало в ней никакой бури чувств, а для Микеля все было как раз наоборот. И он поехал в Париж с Терезой и Армандом, предварительно успев тщательно сплести себе алиби перед Дураном Договорившись с ним, что в Париже будет интервьюировать Кларета, а расходы на поездку они оплатят пополам журналам Это означало, что его целую неделю не будет в редакции. «Хорош, гусь! Чтобы поговорить с Кларетом, в Париж собрался. Так ведь его здесь никогда не бывает!» «Ты прав, Жансана!» И тут же скривился, как будто печень прихватила. «А как же фотографии?» «Сам сфотографирую». «Куда тебе? Ты фотоаппарата-то в жизни в руках не держал». Они уже почти договорились, и Микелю пришлось импровизировать. «Париж стоит снимка». «Нет, что ты! У меня там фотограф есть». «Какой фотограф?» «Самый лучший. Арманд». А фамилия у него какая? — Арманд, Арманд, Арманд, ты что, не знаешь его? — Не знаю. — Хороший фотограф, не беспокойся. — С тобой же, у меня вечно сплошное беспокойство. — И у меня. Мне с самим собой вечно сплошное беспокойство, но я ж терплю. Дурану я об этом сообщать не стал потому что он как раз в тот момент дал мне разрешение, презрительно махнув рукой, и положил конец разговору, делая вид, что сосредоточился на своей работе. Стоило у дура на что-нибудь попросить, как у него тут же делалось такое лицо, как будто ты вырывал у него зуб, но в конце концов он соглашался, потому что за пару лет совместной работы понял, что Микелю Жансане нет равных нет равных восхищений творчеством других. Вот потому я и отправился в Париж в сопровождении великолепного фотографа Армандо Армандо, бывшего любовника моей обожаемой Терезы, которой я еще не успел сказать, что люблю ее. Кларет был очень любезен. Я же говорил какими-то общими фразами. Особенно значительного интервью с ним не получилось, но я многое узнал о музыке за те три часа, что мы провели вместе, и потом ему захотелось пойти и послушать, как играет Планелья, потому что оказалось, что он не слышал ее с тех пор, как она была еще ребенком. Тереза играла третий концерт в Сен-Сансо, в Париже. Тереза была способна сыграть Оренского или Чайковского в Петербурге так, что все бы подумали, что она русская. Примечание. Антон. Антоний. Степаныч аренский 1861-1906 годы. Русский композитор, пианист, дирижер, педагог. В 1889-1894 годах Профессор Московской консерватории в 1895-1901 годах, управляющий придворной певческой капеллой в Петербурге, автор опер, балетов и сочинений для оркестра. Конец примечания. Сен-Санс в Париже. Да. И она была великолепна. Даже сам Барен Бойм улыбался, глядя на нее, Замерев с дирижерской палочкой в руке, блестя глазами, а я чувствовал, что ни один мужчина в мире еще не ревновал так безнадежно, как я, потому что все восхищаются этой женщиной, все хотят быть с ней, а я всего лишь тряпка или, в лучшем случае, занавеска, висящая у нее в спальне. Кларет, как не пытался это скрыть, смотрел на нее точно так же. «Вы лично ее знаете?» — спросил он меня, когда закончился концерт, и я предложил ему пойти с ней поздороваться. «Я — любовь ее жизни, но она об этом еще не догадывается. В некотором роде. Я брал у нее интервью и... Да, конечно, он указал на дверь гримёрной, к которой мы как раз подходили. Она очень талантлива и может стать еще лучше». Тереза была ошарашена тем, что сам Клорет нашел время. Она благодарно посмотрела на меня, и мне стало ясно, что Париж стоит Клорета, если Тереза отвечает тебе такой нежностью. Я был счастлив. Мне только совсем чуть-чуть не хватало храбрости, чтобы сказать ей, Тереза, родная, я безумно люблю тебя. Ты свет моих очей. Ты, путь истины и жизнь, не уходи, не бросай меня, ведь жизнь для нас с тобой только начинается. Но это невозможно. Ты меня никогда не полюбишь. И пока Арманд Арманд занудствовал насчет напряженного графика Терезы и ее неотложных обязательств, а Кларет, Тереза, баренбоймы какая-то юная красавица пытались говорить о музыке, я вспомнил и ужаснулся. о фотографии?» Все они посмотрели на меня, и я покраснел, как помидор. «Мне просто необходимо сфотографировать!» Барон указал в мою сторону какой-то трубкой, которую он до этого времени не переставал покусывать. «Никаких фотографий!» Микель посмотрел на него, потом растерянно перевел взгляд на Кларета. «Чтобы проиллюстрировать интервью с...» Смущенно указал на него. Он очень искусно провел переговоры с Армандом Армандом, фотограф Далагранд, курьер де Пруа, напомнив ему, какие прекрасные снимки он сделал для рекламных проспектов Планевии, и с улыбкой передал ему фотоаппарат. Пустяки. Четыре-пять фотографий с виолончелью. Примечание. Фотограф Далагранд, курьер де Пруа. Королевский фотограф из Версаля. Французский. Французский. Конец примечания. Я не взял с собой виолончель. Тогда просто задумчиво смотрите в окно. У кого-нибудь есть конфеты с ликером? Мое сердце разрывалось между обязательством привезти в Барселону хорошие фотографии Кларета и желанием помчаться во весь дух в ближайшую кондитерскую, У Микеля началась тахикардия, как во время войны. Через час, с еще холодной бутылью Муэд Шандон, Тереза, в нежных губах которой только что исчезла четвертая или пятая конфета, Барен Бойм и Кларет, с доводившей Микеля до белого коленя легкостью, углубились в концерт Альбана Берга, который Барен Бойму и Терезе предстояло исполнять, В конце этого лета. И Микель узнал, что этот концерт был не только реквиемом самому Бергу, и не только описанием страданий смерти и перевоплощения Манон Гропиус, но и самым настоящим романом о женщинах. Вкусные какие? С коньяком, да? спросила Тереза. С арманьяком, уточнил кто-то, словно заглянув в будущее. А Микеле не знал, что за карантинской народной песней скрываются митцы Первая любовь Берга и их общая дочь, и что число 10 было символом присутствия Ханны, вдобавок Берг состоял в законном браке, у него была жена, и я подумал, какой же все таки Берг написал грандиозный роман о женщинах, в котором были и жена и далекая от него дочь, и Митси, Ханна, Манон, Берта, Жемма и Тереза? И почему же концерт посвящен только памяти Эйне Энгелс, а не всех ангелов в его жизни? Примечание. Эйне Энгелс. Один ангел. Немецкий. Конец примечания. Но я почувствовал, что мы с Альбаном Бергом, первым божественным, были из одного теста, и я был крайне на него обижен, потому что в то время, как я стоял, уткнувшись носом в стену и не мог произвести на свет ничего путного, он нашел способ превращать страдания в искусство. Идея, в принципе, та же, что и в «Смерти и просветлении Штрауса». Не помню, кто это сказал. Может быть, даже я? Баренбойм, бросив быстрый вопрошающий взгляд на прекрасную девушку, стоявшую рядом с ним, пообещал нам ужин в Прокопе после премьеры концерта Берга. Примечание. Прокоп. Старейший ресторан Парижа, расположенный в латинском квартале в доме по улице Ансьен Комеди. Конец примечания. И так как премьера состоится в сентябре, устриц обожаю устриц сказала планелья и мне захотелось превратиться в жемчужину и микелю запомнилось, что когда они возвращались в отель и он думал тереза о если бы это случилось сегодня ночью арманд арман заговорил ему дорогу и отдал фотоаппарат проявлять я так понимаю сам будешь да разумеется — Спасибо. Микель указал на фотоаппарат. — Послушай, как твоя фамилия? — Пок, — ответил Арманд Арманд. — Ясно. — Ну так и что же? — Жулия вертела в руках кофейную чашечку. — В каком смысле? Ну так и что же? — Вы с Терезой... Она имела в виду, занимались ли мы любовью, Жулия хотела знать, произошло ли это в Париже, ну и все такое прочее. Микель на мгновение потерял нить разговора и отпил глоток арманьяка Торрес-5, думая о том, как Тереза позвала его к себе в комнату через полчаса и застигла его врасплох, потому что он не верил, что это когда-нибудь могло произойти, и сказал «Конечно, Тереза» и ровно через полчаса стоял перед ней, и они принялись заниматься любовью и очень долгое время провели за этим занятием. И он почувствовал, что был так близок к этой настолько невероятной женщине, что даже забыл сказать, что любит ее. А ведь я никогда никого не любил с такой силой, как Терезу. Мы с Терезой, ну как, обычное дело.